Чёртова семерка печатается по изданию Некрасов Виктор в жизни и в письмах Москва Советский писатель 1971 год Предлагаемые читателю главы из повести Вокопах Сталинграда написаны были больше 25 пяти лет назад летом 1945 года но в книгу не вошли И не вошли по следующей причине. Закончив две части повести, кончались они тогда подготовкой к танковой атаке на в о д о н а п о р н ы е баки мамаева кургана. Глава 2 6 я Я отпечатал их на машинке и приступил к третьей части, к танковой атаке и последовавшим за ней событиям. Но тут подвернулась возможность, хотя я уже демобилизовался, побывать в Польше, Австрии, Чехословакии. Работа была прервана. Перед отъездом я успел только дать своему другу москвичу отпечатанный текст. Пусть отвезет в Москву, покажет кому-нибудь. А в о с ь за время моего отсутствия рукопись побывала во многих руках и редакциях, и в конце концов попала в знамя. Все Володу Вишневскому она понравилась, и решено было немедленно сдать ее в набор, но с условием. Не к о н е ч е л и с с третьей частью, а тут же в Москве я приехал из Киева, срочно написать концовку и сразу же в типографию. Так родились последние четыре главы. Публикуемая ниже начало несостоявшейся третьей части. Автор